глава тридцать пятая. ритуал не следует ли рассмеяться так размышлял Эгвейн, ошарашенно уставившись на Шириам. может за время пребывания среди аильцев она просто разучилась понимать шутки аай седай но в раскосах зеленых глазах Шириам не было ничего похожего на улыбку в них вообще ничего не читалось как и в глазах остальных сестер разве что Ожидание? Нет, Суан вроде бы слегка улыбалась, хотя за такую улыбку можно было принять и простой изгиб губ. В колеблющемся свете ламп все лица казались какими-то необычными. Голова у Эгвейн шла кругом, колени подгибались. Не раздумывая, она опустилась на стул с прямой высокой спинкой и тут же вскочила, что, кажется, прояснила ее ум. Самую малость. «Я ведь даже не ай Едва дыша пробормотала она первое, что пришло в голову. «Это все равно не имело, не могло иметь никакого значения. Они ведь просто шутили? Или... или что-то?» «Это не препятствие», — твердо заявила Шириам, затягивая потуже свой голубой кушак. Бионин кивнула, и ее медовые косы качнулись. А Мерлин является айсидай так гласит закон башни об этом недвусмысленно сказано в нескольких местах будучи айсидай престола амерлин престол амерлин как и все айсидай ну и так далее но нигде не сказано что для того чтобы стать амерлин женщина должна уже быть айсидай Законы башни знали все сестры, но серые, как посредницы, разбирались во всех тонкостях, и бионин непроизвольно заговорила назидательным тоном. Что же до законов, определяющих порядок избрания, то там и слов о седай» нет. Говорится о женщине, призванной к служению, представшей перед советом, и все в этом роде. Конечно, можно считать, что составительницы законов полагали это само собой разумеющимся. Но каковы бы ни были их намерения, они не записали ничего такого, что могло бы помешать. В их намерениях сомневаться не приходится. Вмешалась в разговор Карлиния, и Бионин нахмурилась. Ясное дело, они просто не сочли нужным упоминать столь очевидное. Однако с логической точки зрения закон следует трактовать лишь буквально — что бы ни имели в виду его составители. «Зачастую законы имеют мало общего с логикой», — ядовито заметила бионин Но, минуту помолчав, добавила. «Однако в этом случае ты совершенно права». «И совет придерживается того же мнения», — сказала она, обращаясь уже к Эгвейн. «Все эти женщины настроены вполне серьезно. Сделавшись о Мерлин, «Ты тем самым станешь и ай-седай», — серьезным видом пояснила она и я. Суан едва заметно улыбалась, все-таки это была улыбка, но и она выглядела серьезной. «А три клятвы ты сможешь принести по возвращении в башню», — сказала Шириам. «Мы подумали о том, чтобы ты произнесла их здесь, но потом решили, что без клятвенного жезла...» Они все равно не будут иметь силы. Их могут счесть ложными. Так что лучше подождать. Эгвейн невольно едва не села. Уже во второй раз. Может, хранительницы мудрости были правы? И, посетив мир снов воплоти, она просто-напросто лишилась рассудка? «Это безумие!» — запротестовала она. «Какая из меня Амерлин? Я...» «Я...» Возражения громоздились одно на другое, так что она даже не могла их высказать. Она слишком молода. Даже Суан, самую молодую Амерлин в истории башни, возвели на престол Амерлин, когда ей было уже тридцать. Амерлин были знающими и опытными. А она, Эгвейн, лишь недавно начала учиться. Пусть ей и известно кое-что о мире снов. Амерлин должна быть мудрой. Принято считать, что все Амерлин мудрые, а она чувствовала себя растерянной и сбитой с толку. Большинству женщин приходится провести лет десять в послушницах и столько же пробыть принятыми. Некоторые, правда, продвигались куда быстрее, как, например, Суан. «Но... но ведь она, Эгвейн, послушницей не пробыла и года, а принятой и того меньше!» «Это невозможно!» Вот и все, что Эгвейн удалось произнести вслух. Морврин фыркнула, чем весьма напомнила Эгвейн Сорелею. — А ну-ка успокойся, дитя мое. Не то я живо приведу тебя в чувство. У нас нет времени охать хоть и впадать в панику. Но я же знать не знаю, что мне делать. Понятия не имею. Она глубоко вздохнула, стараясь унять неистово бьющееся сердце. Это помогло. Немного, но помогло. Что бы они ни говорили, что бы ни делали, она не позволит себя запугать. Бросив взгляд на суровое лицо Морврин, Эгвейн мысленно добавила, «Пусть она шкуру с меня сдерет, все равно не запугает». «Все это нелепо», — сказала девушка вслух. «Смехотворно, и я не позволю выставить себя на посмешище. Так и знайте. А если совет и вправду вызвал меня только для этого», то они услышат то же самое». «Боюсь, девочка, что выбора у тебя нет», — вздохнула она я, разглаживая розовое шелковое одеяние, изысканно украшенное рюшами и кружевами поделочной кости. «Ты не можешь отказаться от призыва к служению на престоле Амерлин, как и от призыва предстать перед судом? Недаром и то, и другое обозначают одним словом. Приободрила». «Нечего сказать. А окончательное решение вынесет совет», — добавила Мирелли, ничуть не улучшив настроение Эгвейн. Неожиданно Шириам улыбнулась и, обняв Эгвейн за плечи, сказала, «Ни о чем не тревожься, дитя. Мы все тебе объясним и растолкуем. Для того мы здесь и собрались». Эгвейн молчала. У нее просто не было слов. Возможно, повиноваться закону вовсе не значит оказаться запуганной, но ей почему-то казалось, что разница здесь велика. Однако собравшиеся приняли ее молчание за согласие, и в определенном смысле они были правы. Тут же, не мешкая, они отправили Суан разбудить членов Совета и известить их о прибытии Эгвейн. Та слегка поворчала, но подчинилась. Суан из-за дверь выйти не успела, как в комнате воцарилась круговерть. Дорожное платье Эгвейн стало предметом оживленного обсуждения, причем без ее участия. В конечном итоге Айс седая разбудили дремавшую на стуле в задней комнате пышнотелую служанку и велели ей принести все платья принятых, какие она раздобудет, причем строго-настрого заказав говорить, кому и зачем они понадобились. Эгвейн пришлось примерить восемь платьев, прежде чем удалось подобрать более или менее подходящее. Правда, оно немного жало в груди, зато, к счастью, оказалось свободным в бедрах. Пока служанка подносила платья, а Эгвейн их примеряла, а из седай по очереди выбегали переодеться, а оставшиеся наставляли девушку, как и что следует говорить и делать. И заставляли без конца повторять одно и то же. Хранительницы мудрости наоборот, считали достаточным объяснить что-то один раз, и горе было ученице, не усвоившей услышанного. А эти знай толдычили те же самые слова. Не будь они ай дай, Эгвейн решила бы, что они нервничают. Поначалу она думала, что допускает какую-то ошибку, и даже принялась говорить с нажимом, выделяя отдельные слова, но ее тут же обрезали. «Говори, как велено!» — ледяным голосом заявила Карлиния, а Мирелли столь же холодно добавила. «Ты не вправе допустить ни одной обмолвки, дитя мое. Ни единой!» Они заставили ее повторить все с начала до конца еще пять раз. Эгвейн пыталась было воспротивиться. Она ведь давным-давно выучила все наизусть. Но ей показалось, что ежели Морврин и не влепит ей оплеуху, то лишь потому, что ее опередят Бианин или Карлиния. Но и взгляды, что они бросали из-под сдвинутых бровей, были под стать шлепкам. Ширям смотрела на Эгвейн так, словно та вновь превратилась в непонятливую послушницу. Эгвейн вздохнула и начала все заново. «Я вхожу туда с тремя сопровождающими». Молчаливая процессия двигалась по освещенным луной улицам, почти не привлекая внимания редких прохожих. Шесть ай ведущие куда-то одну единственную принятую. Может, и не совсем обычное зрелище, но и не столь удивительное, чтобы сделаться предметом толков. Уже почти все окна погасли, и над городком повисла тишина, в которой были отчетливо слышны звуки шагов. Эгвейн непроизвольно нащупала вновь надетое на левую руку кольцо великого змея. Колени ее дрожали. Отправляясь в Салидар, она готовила себя к чему угодно, но такое в ее понятие «о чем угодно» никак не входило. Остановились они перед трехэтажным прямоугольным каменным зданием, похожим на постоялый двор. Карлиния, Бионин и Аная — Должны были остаться здесь у входа, и, хотя не роптали, восторга по этому поводу явно не испытывали. Во всяком случае, бионины и Карлиния, они без нужды разглаживали юбки и старались не смотреть на Эгвейн. Она и ободряюще погладила Эгвейн по волосам. — Все будет в порядке, дитя мое. Ты схватываешь все на лету. Под мышкой Айс седая держала узелок, платье которая предстояло надеть Эгвейн, когда все закончится. В каменном здании зазвенел гонг. Раз, другой, третий. Эгвейн чуть не подпрыгнула. Наступила минутная тишина. Затем из дома вновь донесся бронзовый зов. Мирелли машинально разгладила платье. Снова последовала тишина, а затем еще три удара. Ширям открыла дверь и ступила вперед. Эгвейн шла за ней. Морврин и Мирелли позади. «Не иначе как стерегут, чтобы не сбежала», — подумала с девушкой. Окна не светились, но в просторной, с высоким потолком комнате вовсе не было темно. В углах ее стояли высокие канделябры, и повсюду были расставлены лампы и подсвечники с зажженными свечами. На каминных полках, на лестнице, на перилах но весь свет оставался внутри помещения, ибо оконные проемы наглухо завесили одеялами. Вдоль двух противоположных стен комнаты стояло по девять сгруппированных тройками кресел. Их занимали члены совета, восседающие от всех шести представленных в салидаре Айя, были облачены в платье и шали своих цветов. Завидя Эгвейн, Они лишь повернулись в ее сторону. На их строгих лицах ничего не отразилось. А в дальнем конце комнаты на невысоком помосте стояло еще одно кресло, массивное, с резными ножками и подлокотниками, окрашенное желтым и голубым, зеленым и белым, серым, коричневым и красным цветами. На сиденье этого кресла лежал семицветный палантин Амерлин. Эгвейн казалось что от этого кресла ее отделяют несчетные мили. «Кто дерзает предстать перед советом башни?» Звонко и отчетливо вопросила Романда. Она сидела рядом с многоцветным креслом напротив трех голубых сестер. Шириан плавно шагнула в сторону, и Эгвей оказалась на виду у всех восседающих. «Явившаяся покорного во имя Света!» ответствовал Эгвейн, ожидая, что в следующий миг это заседание превратится в судилище над ней за то, что выдавала себя за Айси Хотя в таком случае они прежде всего отгородили бы ее щитом от истинного источника и сразу бы посадили под замок. Так неужто? «Кто дерзает предстать перед советом башни?» вновь прозвучал вопрос Романды явившаяся смиренно во имя света. Неужто они и вправду решили? Кто дерзает предстать перед советом башни? Явившаяся по призыву совета во имя света, готовая со смирением и покорностью принять волю совета башни. Среди серых рядом с Романдой сидела смуглая стройная женщина по имени Квамиза. Как младший из восседающих, Ей подобало задать ритуальный вопрос, восходящий к эпохе разлома мира. Есть ли здесь кто-либо кроме женщин? Откинув шаль за спинку кресла, поднялась Романда. Старшая из присутствующих, она должна была отвечать первой. Расстегнув платье и спустив с плеч сорочку, она обнажилась до талии. Я женщина, аккуратно положив шаль на кресло, Обнажилась и Квамиза. «Я женщина!» Так же по очереди поступили и все остальные в комнате. Эгвин пришлось повозиться с узким лифом чужого платья и даже прибегнуть к помощи Мирелли, чтобы расстегнуть пуговицы. Но в конце концов обнажила грудь и она, как и ее сопровождающие, и вместе с ними сказала «Я женщина!» Квамиза неторопливо обошла комнату, останавливаясь перед каждой и изучая ее пристальным, чуть ли не оскорбительным взглядом, после чего вернулась к своему креслу и объявила, «Здесь присутствуют только женщины». А Айсседай сели и принялись застегивать платья. По правде сказать, они не спешили, хотя особо и не медлили. Эгвейн едва не покачала головой, Она не последовала их примеру, ибо знала, что до определенного момента ее грудь должна оставаться обнаженной. Хорошо, что большего ответа на вопрос Квамезы не требовалось. Ныне не принято следовать древним правилам, согласно которым на подобных церемониях нужно было присутствовать облаченными в свет. Иными словами, в чем мать родила? А что бы они сказали об аильской палатке-парильне, или шайнарской бани. Но размышлять о таких вещах было некогда. «Кто поручится за эту женщину?» — спросила Романда. Она сидела выпрямившись и по-королевски величественно. Ее пышная грудь оставалась обнаженной. «Кто поручится сердцем за ее сердце, душою за ее душу, жизнью за ее жизнь?» «Я!» — решительно произнесла Шириам, а следом за ней Мирелли и Морврен. «Выйди вперед, Эгвейн-Алвир!» — приказала Романда. Сделав три шага вперед, девушка преклонила колени. Она казалась себе оцепеневшей. «Почему ты здесь, Эгвейн-Алвир?» Эгвейн и впрямь почти ничего не ощущала. Не слышала и не понимала вопросов, но выученные ответы сами слетали с ее языка. По призыву Совета Башни. «Чего ты желаешь, Эгвейн Алвир? Лишь одного — служить Белой Башне». О, Свет, они ведь и вправду. «Как намеренно ты служить, Эгвейн Алвир? Сердцем, душою и жизнью, во имя Света» без страха и предпочтений, во имя света. «Где ты желаешь служить, Эгвейн Алвир?» Эгвин перевела дух. Последний вопрос. Она еще способна остановить это безумие. Невозможно, чтобы ее на самом деле сделали... На престоле Амерлин, если будет на то соизволение Совета Башни. Она застыла. Теперь отступать слишком поздно. Хотя, наверное, слишком поздно было еще в сердце твердыни. Первой встала Делана. За ней к вами заиджание. А потом и другие восседающие поднялись со своих кресел в знак согласия. Но не все. Романда, например, осталась сидеть. Девять из восемнадцати. Эгвейн знала, что такого рода решения должны приниматься единогласно, а не большинством голосов. Как правило, так и случалось, но это не значило, что единодушие достигалось само собой. Порой, чтобы добиться его, приходилось тратить немало времени на уговоры. Однако сегодня ночью здесь должны звучать исключительно церемониальные фразы. Ширя и прочее, разумеется, втолковали Эгвейн Что означает нежелание встать и каким образом следует склонять восседающих к согласию? Предположение будто совет на отрез откажет ей в избрании, они просто-напросто высмеяли. Такие вещи обсуждаются и согласовываются заранее. Хотя отмахнулись от него так быстро, что девушка заподозрила, такой исход вовсе не повод для смеха. Тем не менее, Они вполне допускали, что некоторые из членов Совета останутся в своих креслах. По мнению ширям такой поступок следовало воспринимать всего лишь как жест, вызванный желанием подчеркнуть важность происходящего. Это вовсе не отказ. Оставшись сидеть, восседающие тем самым заявляли, что отнюдь не будут собачками, готовыми вставать на задние лапки по первому же слову. Эгвейн, глядя на суровое лицо Романды и на не менее строгое лицо Лилейн, уже ни в чем не была уверена. К тому же ей говорили, что таких, скорее всего, будет трое или четверо. Тем временем все поднявшиеся женщины, ни слова не сказав, вновь уселись на свои места. Все молчали, но Эгвейн и без того знала, что надо делать. Оцепенение спало. Поднявшись, она направилась к ближайшей из оставшихся сидеть, астролицей зеленой сестре по имени Самалин. Как только Эгвейн преклонила колени, рядом с ней опустилась на колени и Шириам с широким тазом в руках. Поверхность воды была подернута рябью. В отличие от Эгвейн, лицо которой блестело от пота, кожа Шириам была совершенно сухой, но руки ее дрожали. Морврин встала на колени с другой стороны и вручила Эгвейн мокрую тряпицу. Мирелли ждала рядом с перекинутыми через руку полотенцами. Почему-то она выглядела сердитой. Прошу позволить мне служить, промолвила Эгвейн, глядя прямо перед собой. самалин подняла юбку до колен. Ноги ее были босы, а мыв их с помощью влажной тряпицы. И, насухо вытерев полотенцем, Эгвейн перешла к следующей зеленой, пухленькой женщине по имени Майлинд. Ширям с компанией заставили Эгвейн выучить наизусть имена всех восседающих. «Прошу позволить мне служить». Майлинд была хорошенькой большеглазой, с пухлыми улыбчивыми губами. Но сейчас она не улыбалась. Хотя Майлинд и вставала, ноги ее тоже были босы как и у других восседающих. Переходя от одной к другой, Эгвейн гадала, знали ли они заранее, сколько из них останется сидеть. Наверное, догадывались. Если не обо всех, то о некоторых. И во всяком случае предвидели, что от Эгвейн потребуется эта услуга. О деятельности Совета Башни Эгвейн знала немногим больше, чем рассказывалось на занятиях для послушниц и вовсе ничего такого, что могло бы пригодиться на практике. Единственное, что ей оставалось сделать — продолжать начатое. В конце концов, омыв и отерев ноги Джалани, морщивший лоб, словно в раздумье о чем-то постороннем, она во всяком случае вставала. Эгвей уронила тряпицу в таз, отступила на свое место и вновь преклонила колени. Прошу позволить мне служить. Еще одна возможность. Делана и на сей раз поднялась первой, но следом за ней встала Самалин, а там и остальные неспешно поднялись одна за другой, пока в креслах не остались лишь Лилейн и Романда, глядевшие не на Эгвейн, а друг на друга. Наконец Лилейн едва заметно пожала плечами, неторопливо застегнула лиф и встала. Романда повернула голову к Эгвейн и смотрела на нее так долго, что та почувствовала, как у нее по ребрам струится пот. Нарочито медлительно Романда застегнула платье и лишь после этого присоединилась к остальным. За спиной Эгвейн, там, где стояли Ширя, Мирелли и Морврин, послышался вздох облегчения. Но ритуал на этом не кончился. Подойдя к Эгвейн с обеих сторон, Романда и Лилейн под руки отвели ее к помосту, поставили перед ярко раскрашенным креслом, застегнули платье, набросили на плечи палантин. «Ты возведена на престола Мерлин!» хором возгласили все восседающие. «Во имя света!» «Да высится вечно белая башня, да славится Эгвейн-Алвир, блюстительница печатей, пламя Тарвалона, престол Амерлин!» Лилейн, сняв кольцо великого змея с левой руки Эгвейн, передала его романде, а та надела его девушке на правую. «Да сияет свет, престол Амерлин!» «И белую башню!» Эгвин хихикнула. Романда растерянно заморгала, Лилайн вздрогнула, да и все остальные малость опешили. «Я кое-что вспомнила», пояснила девушка и, спохватившись, добавила. «Дочери мои!» Именно так подобала Мерлин обращаться к Айси Дай. А вспомнила Эгвейн о том, что ее ждет в следующий миг. Может, это и есть расплата за путешествие через мир снов воплоти. Кали так, она легко отделалась. Эгвейн Алвир, блюстительница печатей, пламя Тарвалона, престол Амерлин, ухитрилась-таки воссесть на жесткое деревянное кресло не подав в виду, что это далось ей далеко не просто, и даже не поморщившись, и склонна была считать это торжеством воли. Ширя Мирелли и Морврин устремились вперед, тогда как восседающие выстроились друг за дружкой до самой двери. Видимо, по старшинству соответственно возрасту. Последней стояла Романда. Шириам присела в низком почтительном реверансе. «Прошу позволить мне служить, мать!» «Тебе позволено служить башне, дочь моя!» С весьма серьезным видом отвечала Эгвейн. Шириам поцеловала ее кольцо и отошла в сторону, уступив место Мирелли. Одна за другой Айс и склонялись в реверансе перед Эгвейн и спрашивая дозволение служить башне. «Что ее удивляло?» так это порядок, в котором они выстроились. Несмотря на отсутствие признаков возраста, можно было догадаться, что все восседающие отнюдь не молоды. Однако седовласая Делана, казавшаяся Эгвейн едва ли не ровесницей Романды, оказалась в середине. А миловидные, без намека на седину джания и Лилейн, стояли сразу перед Романдой а и приседали, бесстрастно целовали кольцо, хотя некоторые и косились на многоцветную кайму на подоле Эгвейн и, не говоря ни слова, выходили из комнаты через заднюю дверь. Обычно церемония длилась дольше, но в данном случае было решено отложить остальное на утро. Наконец, с Эгвейн остались лишь три поручившиеся за нее женщины — В чем суть такого поручительства, она не имела понятия. Потом Мирелли впустила трех айсседай, ждавших за дверью. И Эгвейн позволила себе встать. — А если бы Романда так и осталась сидеть? — спросила Эгвейн. Ритуалом предполагалась еще и третья возможность обратиться к совету. Еще раз омыть все ноги и испросить разрешение служить, Но Эгвейн была уверена, во второй раз проголосовав против, Романда и в третий раз не изменила бы своего решения. «Тогда, скорее всего, через несколько дней она сама стала бы Амерлин», ответила Шириам, «или она, или Лилейн». «Я не это имела в виду», — промолвила Эгвейн. «Что стало бы со мной?» «Я снова бы считалась принятой». Айси с улыбками подступили к ней, и помогли сначала раздеться, а потом облачиться в бледно-зеленое шелковое платье. Час был поздний, и скоро следовало ложиться спать, однако Амерлин не подобает разгуливать в наряде принятой, пусть даже совсем недолго. «Весьма вероятно, что и так», — после недолгого размышления ответила Морврин. «Только, на мой взгляд, весьма мало радости ходить в принятых» тогда как каждая восседающая знает, что ты едва не взошла на престол Амерлин. Такое случалось редко, — добавила Бианин. Но когда случалось, неудачливую претендентку на престол Амерлин отправляли в ссылку. Нельзя вносить сумятицу и нестроение в жизнь башни. Взглянув Эгвейн прямо в глаза, чтобы та получше уразумела значение сказанного, Шириам продолжила. «Но кого уж точно отправили бы в ссылку, так это Мирелли, Морврин и меня, поскольку мы за тебя поручились. Возможно, и Карлиню, и Бианин, она ее, но уж нас их непременно». Неожиданно Шириам улыбнулась. «Но что говорить, этого не случилось. Считается, что первую ночь новая Амерлин должна проводить в размышлении и молитве». «Но будет лучше, если после того, как Мирелли кончит возиться с этими пуговицами, мы немножко расскажем тебе, как обстоят дела в Салидаре». Все выжидающие посмотрели на Эгвейн. Застегивавшее платье Мирелли стояло у девушки за спиной, но Эгвейн затылком чувствовала ее взгляд. «Да», — сказала она, — «да, пожалуй, так будет лучше всего».